Сражение 94 Его звали Рэм Вентал из 4 роты ультрамаринов, и он был предателем. Это плохо, но он ничего не мог поделать и изменить положение. Приказы исходили напрямую от примарха. А если что и вдалбливали ультрамаринам с самого начала подготовки, так это то, что приказам, неважно каким, всегда подчиняются. Пульсирующие вспышки озаряли горы Таласара колючим тусклым светом, когда яркие ленты огня сплетались в пылающие кружева, рассыпаясь по ночному небу, подобно фосфорным слезам. Отступление из кастра Публис было долгим и изматывающим, еще более тяжелым из-за беспрестанного и упорного преследования противникам. Подобно финвалам, учуявшим запах крови в воде, Воины Мартариона, вступив в сражение, никогда не сдавались, не ослабляли натиск и не переставали атаковать. Когда-то эта их особенность восхищала рема Он понятия не имел, как идет война в остальных частях Таласара. Все, что он знал, это то, что планировщики из главного стратегиума снабжали его указаниями через шлем. Но они ревниво охраняли свои секреты и становились скоредными, когда дело доходило до того, чтобы поделиться информацией. 18-я рота удерживала Кастро Публиус до последнего человека. Достаточно, чтобы остатки ультрамаринов могли спастись, отступить на заранее подготовленные позиции, сооруженные Илотами, саперно-строительными отрядами талосара и исполинскими строительными машинами-механикум. Эти механизмы являлись краеугольным камнем их стратегии. И Рэм был признателен Примарху за то, что тот счел нужным потребовать постоянного присутствия техножречества марсианских механикум на каждом из миров Ультрамара, еще до того, как Красная Планета пала перед союзниками магистра войны. Рэм заставил себя подняться и подобрал с камней свой болт. Он быстро проверил боеготовность оружия и поставил его на предохранитель. Действие настолько привычное, что стало автоматическим, как и все, что делал воин 13 легиона. Рэм прицепил оружие на бедро и огляделся по сторонам. Горы Таласара рассыпались посреди единственного континента планеты, словно извивающийся спинной хребет, где позвонками были корявые вершины, а провалами между ними неровные долины с тонкими линиями трещин, уходящих в толщу камня и образующих скрытые впадины, которые заканчивались тупиками разломов и узкими ущельями, куда не проникал солнечный свет. Такая местность была очень удобной для обороняющихся, поэтому во всех сценариях вторжения сделали расчет на этот горный хребет и сопряженные с ним крепости, Чего не учитывали сценарии, так это столь неумолимого противника, как гвардия смерти. Наклонные стены из бутового камня и быстро схватывающегося раствора запечатали долину чередой укрепленных редутов и опорных пунктов. Рему были известны быстрота и завершенность, с которой механикум ваяли ландшафты. И все же открывающаяся его глазам картина казалась невероятной. Долина стала шире и глубже, ее края взрывали, рыли, бурили и перекапывали, чтобы соорудить цепь связанных между собой земляных укреплений, расположившихся по всему периметру. Не прошло и полдня, как четвертая рота развернулась здесь в боевые порядки, и дно долины стало ровным и голым, а черные вулканические стены расцвечивали морозостойкие лишайники и высокие вечно-зеленые хвойники. Все это исчезло. Некогда зеленая высокогорная долина теперь больше походила на каменоломню, разрабатывавшуюся десятилетиями. Отряды Таласарской Ауксилии рассредоточились по редутам, искусно сооруженным из предварительно напряженных плит, а тяжелые орудия ультрамаринов расположились в укрытиях которых еще 10 часов назад не существовало отступление было тяжелым передовые отряды гвардии смерти всю дорогу висели у них на хвосте рэм не хотел отдавать неприятелю инициативу но новая доктрина требовала отступить разбитые на группы размещенные в тщательно продуманных местах 3000 легиона с а роты расположились на отдых за высокой стеной и рэм пробирался между ними когда он проходил в тени одной из строительных машин механикум его передерну машина высилась над ним длиннее и шире чем галерея мечей в макраге от низкого басовитого гула ее могучего двигателя содрогалась земля исполинский тускло желтый корпус был утыкан орудийными лафетами опутанными страховочными лентами с монохромным изображением шестерни механику Его воины были расставлены за стеной. Каждое отделение расположилось в точном соответствии с новой тактической доктриной. Одной из частей радикальной перестройки принципов организации Легиона из крепости Гера стал свод новых инструкций и приказов, устанавливавших строгие предписания для каждого воина и подразделения, как действовать в рядах Легиона. Переход от относительной самостоятельности к жесточайшей дисциплине был непривычен. Но уж если кто и мог создать тактическую доктрину для любого противника и любой ситуации, так это Робао Джеллиман. На ступенях боевой платформы Рен увидел сержанта Баркха, слушавшего донесения скаутов 4 роты с верхних скал. Из всех воинов-ультрамаринов им труднее всего подчиняться навязанным правилам. Но новые процедуры были столь всеобъемлющими, по сути, что даже горячий командир разведки 4 роты Наран Ватиан решил, что придраться к ним почти невозможно. «Пока никаких признаков, сержант?» – спросил Рэм. Баркха обернулся и ударил себя кулаком в грудь. «Принятый до единства способ отдавать честь». Было непривычно видеть такой жест у своего сержанта, но Рэм полагал его более приемлемым, нежели аквилла, учитывая, что они теперь были предателями. «Довольно оживленно вокруг каста Публиус, но пока никаких признаков выступления», — ответил Баркха, вытянув руки по швам, словно они были на параде, а не на поле боя. «Мы не на Маккраде, сержант», — заметил Рэм. «Совершенно ни к чему, так строго блюсти устав». Баркха кивнул, но его поза не изменилась. «Правила, капитан», — ответил сержант, — «именно потому, что мы на войне не резон про них забывать. Беспорядок с этого и начинается, с забытых правил. При мне такому не бывать». «Это упрек?» — поинтересовался Рэм, смахивая колючую черную горную пыль со своего лазурного доспеха. «Нет, сэр!» — Баркха уставился куда-то поверх его правого плеча. «Просто факт!» «Ты совершенно прав, сержант», — сказал Рэм. «Окажись рядом с магистром войны демагог вроде тебя. Может, всего этого и не было бы». «Я серьезно, капитан». «Я тоже». Рэм начал подниматься на крепостной вал, оглядывая окрестные горы. Баркха послушно следовал за ним и замер рядом, готовый исполнить любой приказ. Хотя Рэм и не мог видеть отряды гвардии смерти. Он знал, что они рыщут в нижних долинах, выискивая слабые места в оборонительных линиях ультрамаринов. «Я не инженер, но даже мне понятно, что мы не удержим эту стену», сказал Баркха. «Почему же?» Его выдвинули слишком далеко вперед. Самое узкое место долины у нас за спиной. И... Стена получилась слишком длинной. Казалось, Баркха не может взять в толк. Как его капитан может не понимать того, что для него было очевидным? «Нам не хватит ни воинов, ни тяжелых орудий, чтобы отбить серьезную атаку». барха показал через плечо. «На юге – Еленское ущелье, но оно слишком узкое, чтобы тяжелая бронетехника могла там проползти. На севере – перевал Галикан, перекрывает Кастро-Местер. Остается единственно возможный путь – наша линия обороны» и гвардейцы смерти быстро это поймут. «Все верно, сержант», — заметил Рэм. «Ты говоришь это с какой-то целью?» «Конечно. Вы будто хотите, чтобы они ударились здесь. Чего я не понимаю, так это почему мы позволяем им подобное, вместо того, чтобы драться?» «Атака гвардии смерти подобна океанскому приливу», — сказал Рэм. «Если мы сойдемся лицом к лицу, они нас сметут. Но мы отходим» заманивая в глубину, пока их войско не растянется и не ослабеет. Тогда мы и нанесем удар. «Это ваш план?» «Нет», — ответил Рэм, — «это наша стратегия, определенная в трудах примарха». «Можно на чистоту, капитан?» — спросил Баркха. «Разумеется. Мы что, в самом деле собираемся играть в эту игру по тактическим правилам из книжки?» «Из книги примарха», — напомнил Рэм. «Знаю». И речь не идет о непочтении. Но может ли книга, даже написанная Примархом, предусмотреть все возможные тактические варианты? «Полагаю, скоро мы это узнаем», — сказал Рэм, слушая стрекотания Вокса. Отряды гвардии смерти втягивались на нижние подступы к долине. «Объявляй боевую готовность, сержант!» — приказал Рэм. «Есть капитан!» — Барха отсалютовал и отправился поднимать четвертую роту. Рэм Винтан сматривался вдаль, видя отблески далеких огней у подножия гор. Кастро Публиус потерян, ультрамарины гибнут, и гвардия смерти надвигается, чтобы их уничтожить. Как же так получилось?